Глава 29. Городской виноградник. Милан, 1498-1499 годы. И все же мечта оборачивается пшиком. Ответа из Константинополя нет. В итоге Леонардо сдается, вернувшись в Милан, к своим обязанностям по надзору за сложной системой водных артерий, в первую очередь судоходных каналов. В конце концов управление водой — одна из его главных страстей, постепенно принимающая форму трактата по гидродинамике, применяемой как в гражданских, так и в военных целях. Он даже успевает составить список томов и написать несколько глав. Задолженность двора перед Леонардо, судя по всему, оказывается весьма существенной, и чиновники казначейства, в связи с огромными расходами, испытывающие нехватку наличности, деньги нужны не только на искусство и городское строительство, но и на оборонительное укрепление или привлечение наемников вынуждены избавляться от некоторых активов, отошедших в герцогскую казну совсем недавно. Уж лучше бросить художнику кость, чем он снова решит сбежать. Так Леонардо оказывается хозяином виноградника в пригородном квартале порта верчеллино раскинувшемся между санта мария де ле и Сан-Витторе. Не исключено, что оформлению дарственной поспособствовал епископ Пьеченце Фабрицио Морлеане, которого мора с папского разрешения, заставляет отказаться от земель, ранее принадлежавших монастырю Сан-Витторе. Проект бронзовых дверей для собора до сих пор не двинулся с места, однако страдающий подагрой епископ вполне мог решить хоть как-то вознаградить Леонардо. Первый документ, подтверждающий его право собственности – Датирован 2 октября 1498 года. В переписке между поверенными Моро, советником и главным казначеем Джованни Антонио Даландриано, главой налогового управления Бергонцо Боттой и третейским судьей Гуальтьеро Дабаскапо и Габриэле де Суико, поверенным Элизабетто Тровамало, вдовы Луки Кротти, участок, дарованный художнику Моро, упоминается в числе нескольких смежных, переданных в казну 2 августа 1497 года. Виноградник площадью примерно 16 пертик. Примечание. Пертика. Мера площади в Милане и Пьяченце. Конец примечания. В нынешних мерах 200 на 50 метров, то есть 1 гектар. Тянется вдоль рва Редефоссо от моста, там где дорога на Сан-Витторе пересекает канал, до церкви Сан-Джеролама де Джезуати. Земля здесь не дешевая, поскольку город расширяется, и в этом районе как раз строится множество новых зданий, прежде всего резиденции элиты, особняков и садов герцогских чиновников. Например, по соседству находится дом Конюшева Моро, еванжелисты Ровидини и Добрешия, и дворец герцогского камергера Мариола де Гвискарди, проданный в 1498 году кардиналу Ипполиту Десте. В тот же период, вероятно, по заказу Галлиатсу Сан-Северино, Леонардо проектирует роскошный дворец. Рядом с набросками плана рукой заказчика, несомненно, очень богатого человека, перечислены подробнейшие инструкции по расположению комнат и подсобных помещений. Так, ему необходима обширная комната для моих нужд, людская для многочисленной прислуги, канцелярия для ведения дел и конюшня на 16 лошадей. Невероятно. Но только к 46 годам у Леонардо впервые появляется своя недвижимость. В отличие от отца, Сера Пьеро, на протяжении многих лет непрерывно копившего имущество, скупая дома и землю в окрестностях Винчи, сам он до сих пор еще никогда ничем подобным не владел и вообще старался держаться подальше от уз собственности и мыслей, которые те неизбежно влекут за собой. И теперь художника охватывает такое волнение, что он при первом удобном случае, вооружившись веревкой, колышками и инструментами, идет в виноградник и измеряет его вдоль и поперек, используя в качестве единицы миланский локоть. Всего от моста Тинконы до ворот 31 локоть, от моста до перекрестка 23,5 локтя. Примечание. Миланский локоть приблизительно равен 60 сантиметрам. Конец примечания. Леонардо еще не раз обследует свой виноградник, стараясь как можно точнее подсчитать, сколько за него можно будет выручить в случае продажи. Расчеты сложные, поскольку миланская пертика делится на 1855 квадратных локтей, каждый из которых Леонардо оценивает в 4 сольди. По 4 сольди за квадрат, а поскольку в пертике 1855 квадратов, пертика выходит в 371 лиру, то есть 92,3 дуката, тогда как 15 пертик стоит 1391,1 дуката. Сумма, прямо скажем, немалая. В конце 1498 начале 1499 года, когда война уже кажется неминуемой, а над головой Мора сгущаются тучи, бумаги Леонардо буквально пестрят подобными расчетами. Однако придворные сфорца не обращают внимания на тревожные доклады послов и тайных агентов. Окончательно погрузившись в беспамятство, они развлекаются празднествами и перами. Леонардо снова всерьез задумывается о том, как уехать из Милана, а главное – обезопасить деньги, которые копил почти 20 лет. Может, войну с Францией Ладовико Моро и переживет, особенно при поддержке швейцарских наемников и Максимилиана Габсбурга, Но пока стоит принять меры предосторожности, чтобы не оказаться застигнутым врасплох, если династия Сфорца рухнет. 1 апреля 1499 года Леонардо рассчитывается с помощниками: Салаи 20 лир, для Фацио 2 лиры, Бартоломео 4 лиры, Ариго 15 лир, 9 золотых дукатов для Салаи. Потом переписывает все наличные деньги, какие только находит в доме. 5 дукатов Один дукат, три дуката. На день 1 апреля 1499 года у меня 218 лир. 20 дукатов в углу, где гвозди, в белом кульке. 28 дукатов сбоку в углу, где гвозди, в синем кульке. 97 дукатов в углу на полке, над серьгами и так далее. Альфонсини, Флорины, Грассони, Амбразини. Примечание. Альфонсини, Амбразини... Мелкие монеты, соответственно, Неаполя и Милана. Конец примечания. Забавно отметить, что Леонардо прячет деньги в белых и синих кульках, лежащих на самом видном месте, возле коробок с гвоздями или на краю длинной полки, а в денежном ящике, то есть в сундуке, первоочередной цели любого вора, оставляет всего 140 горстей амбразини, завернутых в старую тряпку. 26 апреля 1499 года, возможно, по настоятельной просьбе художника, дарственная на виноградник наконец оформлена и утверждена Моро. Она заверяет границу участка, а также право на строительство и на возделывание посадок. Этот документ, озаглавленный «Дарственное письмо магистру Леонардо Флорентийцу», крайне важное, хотя и запоздалое признание высочайшего мастерства художника превзошедшего, как говорится в тексте, всех мастеров античности, а многочисленные, мультифария, произведения, им созданные, еще долго будут свидетельством его гения. Что ж, очень вовремя. Всего через пару месяцев французская армия во главе с Луи де Люксембургом Леньи, Беро Стюартом Добеньи и Джаном Джакомо Тревульцо вступает в Италию.